Глава 9 Команданты Анчефе. Здесь уже зима. Местные закутали в шарфике свитера, даже курточки с меховыми воротниками попадаются. И это при том, что выше 20, и даже сезон дождей уже кончился. Только купаться нельзя. Мало того, что у Мидлс миграция, так еще и врачи голову оторвут. Да и пляжи в черте города грязноваты. В воде плавает мусор, и нос повсюду ловит сладковатый запах гнили. Так что только ноги помочить в соленой водичке, да и то с опора на санитара. Хотя, какой у Хэнио санитар? Накачанный мулат, двигается как на пружинах, неначе иначе боксер и сотрудник С-2, здешней контрразведки. Возит, выгуливает, рассказывает, но не на шаг в сторону. Все время рядом, бдит. Наверное, так даже лучше. Все равно много ходить пока не получается, а знакомых тут нет. Город красивый, но бедный. Даже обилие чумовых американских машин прошлого десятилетия не спасает. Стоит отмотать квартал другой от колониальных красот Ведада и Хабана так начинаются квартал за кварталом облезлых домишек с непременным бельем на протянутых между ними веревках и детскими играми на улицах. Эухенио сюда не очень любит ездить. Дважды к нему цеплялись обширные телесами громкоголосые мулатки и выносили мозг на предмет политики партии, когда в стране жрать нечего. «Амару, пора. Сегодня приедет твой хирург». «Поехали. Только скажи, я вот видел трех девчонок, и у каждой на ноге татуировка. Пять песо, десять песо. Что это значит?» «Проститутки. Цена». Односложно буркнул Эохенио, явно не горевший желанием углубляться в эту тему. «А золотая цепочка на щеколотке?» «Сантеро». Также лапидарно ответил санитар. «Слушай, если это запретная тема, так и скажи. А если нет, то объясни, как следует». Эухенио вздохнул и рассказал настырному боливийскому команданте про религию рабов Йоруба. Привезенные из Африки верования смешались на Кубе с католицизмом. Да так успешно, что не только негры, но и многие мулаты, даже чистые гальего, как здесь называли испанцев, стали ее последователями. Сливалась она не только с верой в святых, но и с шаманскими и знахарскими практиками. Получилась такая нередкая для Латинской Америки афро -религия. Не то чтобы воду, а больше похожая на малоизвестную бразильскую «кандомбле». И настолько широко распространена, что компартия вынуждена закрывать на это глаза. Но ну, если адепты Сантерии не зарываются. В очередной раз Вася поделился, сколько намешано в кубинцах. Веселые, неунывающие люди, живущие порой в невообразимой нищете, в хижинах из пальмовых листьев, верующие католики и в то же время верующие в африканских духов Ориша, одновременно с обожанием Фиделя. По дороге обратно они проехали несколько солидных, но явно пустующих зданий, как объяснил Эухеньо, бывших казино. Их закрыли, как и многие кабаре, но пока не знали, как пристроить к делу. Без дела стояли не только развлекательные заведения. Попадались и заброшенные богатые виллы, чьи хозяева либо попали под горячую революционную руку, либо сдернули в Штаты. Странный это город. Местами брыжущий жизнью через край, местами призрачный. Искай тогда среагировал мгновенно и дострелил последнего охранника. Затем выбросил разбитой пули пистолет упавшего в оси. Взрезал ему брюки вместе с ремнем, увидал разливающийся на глаза громадный синяк на пол живота, погрузил Косика и Катарю в машину и довез до доктора Дуки. Вопреки своему обыкновению, Игнасио немедленно прервал прием и занялся Васей. Сквозь тупую боль Косик слышал заключение. При пальпации слабоположительные симптомы раздражения брюшины. Вероятнее всего, повреждены полые органы. «Вы можете что-либо предпринять здесь и сейчас?» До предела серьезно спросил примчавшийся по вызову Иская Гильен. «А что? Спазмолитик вколол. Дальше надо бы операцию, но такую я сделать не смогу. Да и после нее нужен госпитальный режим минимум недели на две. Есть у вас такая возможность?» Такая возможность нашлась через несколько часов, после того, как группа Гельена установила экстренный радиоконтакт со штабом повстанческой армии. Пока срочно делали документы, Вася, сжав зубы, договаривался с Иском, Гильеном и Катаре о сигналах и способах связи. Бог весь куда его закинут. А че без косика мог и дров наломать. Так что пусть ребята послужат сдерживающим началом. Еще 7 часов ушло на дорогу, слава богу, асфальтированную, не трясло, как в горах, в Лапас. К утреннему рейсу в Мехико успели только благодаря тому, что за руль сел Нико и гнал так, что Вася уже смирился с предстоящей смертью в аварии на горной дороге. Сам десятичасовой перелет запомнился только из-за непрерывной боли и жажды. Но Дуки, полетевший в качестве сопровождающего, разрешал только прополоскать рот. Он же несколько раз делал Васе инъекции морфия, несмотря на его слабые протесты, и уговаривал потерпеть «вскоре все будет хорошо». Поначалу Вася нервничал из-за того, что эвакуация явно занималась косячная городская сетче, но потом постарался отключиться от неприятных мыслей и ощущений. Получалось плохо. Самолет кидало воздушными потоками, и в животе все поджималось, росла боль, тупая и ноющая. В Мехико и встретили и тут же пересадили на рейс Гавану. Еще три часа и. никаких воспоминаний! В себя он пришел утром в госпитальной палате с забинтованным по грудь-животом и под капельницей в атмосфере характерных больничных запахов. Зудели швы, слабость не давала даже поднять голову, а тошнота отбивала мысли о еде. Первой к нему примчалась медсестра, весьма симпатичная криволка. Убедилась, что все идет как надо, вильнула задом и удалилась. Потом приходили еще сестры или санитарки. Кормили его, причем чуть ли не каждые два часа, жиденьким протертым супчиком, соками, желе. Заходил очень серьезный молодой врач. Щупал пульс, мерял давление, слушал легкие, спрашивал о жалобах. Да немало боль, но Вася, памятуя аморфии в самолете, стоически переносил спазмы и прочие послеоперационные ужасы, лишь дважды согласившись на укол обезболивающего. Наконец состоялось явление народу. Под вечер прибыл оперировавший его хирург. Судя по тому, как подобрались и напряглись все вокруг, включая начальника госпиталя, хирург оказался поглавнее. Плотный мужик с волосатыми лапищами, высокими залысинами, полуседой бородой и смешливыми хитрыми глазами. Он быстро шуточками-прибауточками, которым собравшиеся подхихикивали, а Вася понимал с 5 на 10 осмотрел пациента. Быстро выдал рекомендации и стремительно удалился, на ходу снимая белый халат, и мелькнув в дверях повстанческой формы верда Оливо с черно-красными ромбами команданты на погонах. Персонал и так относился к Васе с почтением. А после визита команданта ему аж неудобно стало. Настолько все вокруг вились: «Эй!» — ухватил он медсестру за руку, когда та пришла на очередные процедуры. «А кто это был?» «Доктор Рене Вайехо!» Вася хотел было уточнить, но медсестра мягко освободила руку и вышла, зазывно покачивая бедрами. «Не будь косик порезан и перебинтован, он бы решил, что в следующий раз нужно ее прихватить за попу». Утренний осмотр принес некоторую ясность. Проводивший его начальник госпиталя, пожилой доктор, которому так шло определение старорежимной, и уже приходивший к Васе молодой врач, малость приоткрыли завесу над диагнозом. Контузия живота, поврежден тонкий кишечник, кусок пришлось вырезать. «Хорошо, что довезли всего за двое суток. Затянули бы и привет». «Инвалид» или «что еще похуже». Половину мудреных медицинских терминов Вася попросту не знал и все время переспрашивал. Но врачи уверили его, что операция прошла успешно. У доктора Ваеха золотые руки. И теперь предстоит долгая реабилитация, после которой он будет как новенький. «Слушай», — спросил Вася, специально приставленного к нему Эухеню. «А кто такой доктор Ваеха? Почему он в форме команданта?» Эухенио посмотрел на него, как на чокнутого. «Ну кто же не знает личного врача Фиделя Кастра? Понемногу Васю выпускали гулять. Сперва по коридору, потом в сопровождении санитара по госпитальному парку. Затем, когда сняли швы, разрешили ездить в город. В прошлой жизни ему не довелось побывать в Гаване, и вот теперь он набирался впечатлений за обе. Эухенио свозил его в старый город, где Васев достально любовался колониальными домами в стиле барокко Проковылял по плаце въеха, поглазил на капитолий, построенный по образцу американского, но на полметра выше, знай наших И еще он оглядывался на фигуристых креолочек, уже освоивших юбки выше калина И дважды вздрогнул, услышав русскую речь По городу гуляли молодые ребята, все как один в клетчатых рубашках, которые кубинцы не носили, предпочитая однотонные. Скорее всего, это солдаты в увольнении. На Кубе вроде же целая бригада стояла. Прокатились они и вдоль пляжа Маликоны, и вдоль бульвара Прада. А вот крепость Алякабаньо, где в январе 1959 года размещался штаб Че, и куда просился Вася, Эухэньо технично замылил, предложив вместо нее музей революции. Но Вася не рискнул. Слишком долгое хождение по залам могло буквально выйти боком. Оправдывался Эвхенью тем, что на завтра обещал свозить Финковихе, дом Хемингуэя. Но тут их постиг облом свыше. Поступила команда сидеть и ждать. Чего или кого, не уточнили. Ближе к вечеру примчался воеха, произведя в коридорах, палатах и кабинетах госпиталя небольшой ураган. Валился к Васе и скомандовал. «Собирайся, едем». «Куда?» — обалдел Косик. Там узнаешь Эухенио сел за руль и покатил за доктором Вскоре за окном замелькали Уже знакомые перекрестки Видадо Улицы с нечетными номерами Идут параллельно маликону, Улицы с четными поперек Квадратишь, практишь, жгут Заблудиться невозможно На углу 12 и 11-й Им навстречу из караульной будки Вышел солдат с автоматом И недвусмысленно отмахнул стой Доктор Ваехо показал пропуск Улица просматривалась насквозь Ни единая машина, ни единый пешеход не мешали обзору. И Вася смог разглядеть на другом углу, где пересекались 11 и 10 улицы, такой же пост. И вот посередине между ними автомобили и свернули ворота, при которых бдела еще пара охранников. Странное дело. Вроде простой городской квартал, но явно необычный. Наверное, контрразведка. Успел подумать встревоженный Вася, пока Эухенью парковался рядом с похозяйски брошенным почти поперек двора голубым оутсмобилем. Ваехо приказался не Тару ждать, а сам подтолкнул Косика в дом и провел в большую комнату, судя по диванам, гостиную. Навстречу из-за маленького столика поднялась женщина лет 45, Невысокая, худая, с длинным лицом и несуразно большими ушами. «Вот Силе, это тот парень, которого прислал Че». Обратился к ней в Аехо. «Очень приятно», — улыбнулась она, показав крупные лошадиные зубы. «Я Силия Санчес, секретарь Совета Министров». «Тут и сел, косик. Это же одна из двух самых знаменитых женщин Кубинской революции. И если Вильма Эспин вышла замуж за Рауля Кастро, то отношения сели с Фиделем так и остались тайной за семью печатями. В любом случае, это человек, имеющий прямое и сильное влияние на главнокомандующего». Тупая комару третий, косик, команданты и пациент доктора Ваеха!» Протянул руку Вася. «Команданты?» — переспросила Селия, подав ему узкую ладонь. «Меня произвел Че несколько недель назад». «О, как там наш Эрнеста? Как его астма?» «Прошла». «Как?» — подскочил Ваеха. «Мой дед вылечил», — скромно ответил Вася. «Твой дед врач?» — серьезно спросила Селия и показала на диваны. «Нет, он коловая». Косик уселся на кожаной подушке, но, увидев, что собеседники его не поняли, объяснил. «Это вроде шамана или колдуна у индейцев. Общение с духами, знахарство». Рене и Селия быстро переглянулись и подсели поближе. В следующие полчаса они трясли Васю на тему дедовых практик, выпытывая все подробности, иногда радуясь и торжествуя, глядя друг на друга, иногда пропуская мимо ушей. Вася рассказал про твары, мази, медитации, флейту, кувшинчики и даже посох, но предупредил, что он плохой ученик и ничегошеньки в лечебных делах не понимает, разве что в транс входить умеет. «Вот с этого места поподробнее», — потребовал доктор. «Есть у нас вака, это такое священное место, с небольшой подземной пещеркой. Там всегда кожу щиплет, как электричеством, и голова кружится. Но если там заснуть, очень много как бы вспоминаешь». «Кстати, дед там заставлял ночевать Эрнеста, после чего болезнь совсем прошла». «И что ты видишь в этих... М -м, снах?» Прищурила Селия, и Вася отметил, что при всей несуразности внешности она очень обаятельная женщина. «И что на щиколотке у нее золотая цепочка?» «Обычно знание, иногда будущее. Например...» «Ну вот видел, что отряд Ча погибнет, если останется на Коломине. Ну и перетащил его к нам». Но это постфактум, скептически парировал Рене. Сейчас -то задним числом, ты что угодно оправдаешь. С улицы донесся автомобильный гудок, и во двор, хорошо видно из окна, втиснулась небольшая кавалькада из 3 Г-69. Глядя на родные до боли козлики, Вася чуть не прослезился. Первая из машины выскочила овчарка и знакомым путем рванулась в дом. Через секунду она влетела в гостиную, замерла и тщательно обнюхала Васю. Затем проскочила мимо Рене, позволив мимоходом потрепать себя, и ткнулась носом в колени сели, прижав уши и ожесточенно молотя хвостом. «Ах ты мой хороший!» — сели, огладила вса по башке. «Иди, где папа?» Пес метнулся к дверям, в которых появился высоченный бородач. «Команданте Энджефе!» Он сразу заполнил собой все пространство и стал центром. Навстречу ему встали Рене и сели. Овчарка вилась в ног. Начал с кряхтением подниматься Вася. «Сиди, сиди!» Хлопнул его по плечу Фидель и неожиданно добавил, хитро улыбаясь, «Чико!» «Спасибо, Кабало!» Не удержался косик. Услышав прозвище Фиделя, сбоку засмеялся Ваеха, улыбнулась Селия и захохотал сам конь. «Как там Эрнеста?» На второй раз за вечер заданный вопрос ответил Рене, пересказав услышанное от Васи. «Деда Контиго он наименовал Палеро. Как на Кубе называли адептов Сантерии, что Кастро воспринял с пониманием. Дошло и до видений, что вызвало нешуточный интерес главнокомандующего. «Ну, мы как раз на этом и остановились. Так какие еще у тебя видения, Чико?» Поддел его прозвищем Ваехо. «Трудный год будет. Весной большая забастовка студентов и рабочих во Франции». Де «Деголь подавит?» — немедленно спросил Фидель. «Скорее сам уйдет», — ответил Вася, вызвав гримаску сомнения у Кастро. «И большие перемены в Чехословакии. Дубчика еще не избрали?» Кубинцы наморщили лбы, переглянулись. Никто не помнил. Так что селью пришлось снять трубку телефона и позвонить в Международный отдел ЦК. «Нет, никуда не избрали. Как выберут, начнется. Что именно?» «Точно не скажу, но видел русские танки». Вечер футурологии пополнила предсказания смерти Мао лет через восемь и Брежнева лет через пятнадцать. «Введение о колоннах в черно-красных повязках на улицах городов, о поспешной эвакуации американцев из Вьетнама». «Их выкинет Вьетконг?» «Скорее они уйдут из-за протестов в самой Америки. От предсказаний совсем было перешли к текущей политике. Но Вася спросил, надолго ли еще разговоры, и разрешит ли ему лечащий врач. Кивок в сторону Вальеха. «Рене разрешил. Хоть до рассвета». «Тогда надо отпустить моего санитара. Чего зря парнем в машине сидеть?» Не успел никто и слова сказать, как Фидель легко поднялся и вышел. Следом за ним вскочил с ковра и выбежал пес. Но они почти тут же вернулись, а во дворе заучал двигатель и тронулась машина. Однако не поленился сам встать и сходить. Просидели они тогда долго. Порой Фидель раздражался речами, судя по запалу не меньше часа на каждую. Но селье неуловимым движением руки приводила его к регламенту, так что больше всего говорить пришлось Васе, издагая свое видение перспектив Латинской Америки. Начал он с того, что объявил Гавану третьим центром современного марксизма, чем явно порадовал Фиделя. Еще больше он воспрял, когда Вася проехался по внешней политике Советского Союза. стоп пудов у гордого и самолюбивого кубинца имели серьезные обиды на попытки Москвы командовать Гаваной. Вплоть до того, что он озвучил свое решение не посылать делегацию на предстоящую через месяц в Будапеште встречу Компартии. Все равно там все решено заранее. Зачем зря кататься? Несмотря на серьезные темы, Фидель полностью расслабился и даже снял обувь, вытянув свои даренные ноги на половину комнаты. «А что думаешь насчет Китая?» Вася вздохнул и выдал, что с его точки зрения нет никакой разницы. Марксисты в Москве стоят на догматических пролетарских позициях. Марксисты в Пекине на не менее догматических крестьянских. Причем в обоих случаях это слишком большие государства, которые всегда будут стремиться подмять под себя всех, кто поменьше». И что надо не оглядываться на русских и китайцев, а делать континентальную революцию, создавать третий центр революционной силы. Но не коммунистической, а лево-национальной. Селе и Фидель пустились возражать. Но Вася уже раздухарился до того, что сумел настоять на том, чтобы договорить. И договорил. Сил на пролетарскую революцию в Латинской Америке нет. Есть крестьянство, но в отличие от Китая, где компартия ушла в село и подняла его на борьбу, нет такой мощной и авторитетной партии взять ту же Боливию. На 3 миллиона населения 4 марксистские партии общей численностью в 2,5 калики. Поэтому нужно не гнуть в сторону коммунизма, а действовать по пути наименьшего сопротивления. Левонациональная революция в Латинской Америке вышибет важнейшую подпорку США и облегчит положение левых во всем мире. При этом люди левонациональных убеждений есть даже на высших армейских постах. Поминать Тораса Вася, конечно же, не стал. В общем, Остап понесло, но выслушали его со вниманием. Он даже позволил себе заступиться за мелкого частника, мотивируя это отсутствием у коммунистов ясной и однозначной экономической теории. Планирование — это хорошо, только оно не насыщает рынок товарами, без которых народ ропщет. Так что мелкий собственник, по крайней мере, на первых порах попросту необходим. «Мелкий собственник контрреволюционен», — отрезал Фидель. «Да, если отбирать у него собственность». Все происходящее было настолько нереально, что Вася не задумывался возражать. А так частнику пофигу на власть, лишь бы зарабатывать не мешали. «Значит, идеал великой латиноамериканской родины», — думал Кастро вслух, — «лево-национальный союз стран». «Ну, предположим, но все это потребует масса усилий и, в первую очередь, денег. А у нас их нет. В экономике Кубы серьезные проблемы, и если мы их не решим, люди будут вправе указать нам на дверь». «Нам не нужно денег. Все необходимое мы добудем сами», — решительно заявил Вася. «Что нам очень нужно, так это кадры, способные создать надежную сеть в городах и обеспечить контрразведку». И он рассказал о вопиющих с его точки зрения косяках людей, призванных обеспечивать партизанский очаг. И увлекал слушателей перспективой стать как минимум моральным центром новых левых всего мира. Тех, кто вслед за Фиделем и Че идут дорогой прямого индивидуального действия и личной ответственности. Знал бы Вася, насколько точно он угадал с моментом для этой идейной инъекции. Как раз сейчас Фидель давил попытку микрофракции промосковских коммунистов поменять курс. И что сам Фидель вернется именно к промосковскому курсу после провала попыток разжить революцию в Латинской Америке. Далеко за полночь Кастро бросил взгляд на Роликс на запястье, извинился и предложил заканчивать. «Что тебе нужно сейчас?» – спросил он напоследок. Добраться до койки и связаться со своими. Мне нужно поддерживать кечуа иначе они откажутся подчиняться пришлому. Хорошо, тебя отвезет моя машина, а завтра съездим в радиоцентр.